Глава 8. Сопровождаемый по пятам раме, Канта бросился за повозку к валяющейся за ней лошади, придавившей своего седока. Остановился он ровно настолько, чтобы отцепить висевший у седла арбалет вместе с колчаном коротеньких оперенных стрел. Ощутив в руке цывье из железного дерева, Канта почувствовал себя в тысячу раз увереннее касательно своего плана. Как второму порождению принцу ему было запрещено владеть мечом, но это не помешало ему научиться охотиться с луком. Обучал его лучший из лучших, следопыт из приоблачья, человек умелый, ловкий и находчивый. Теперь Канте припомнил один его урок: Когда охотишься на опасную добычу, твое лучшее оружие тени. Не обращая внимания на продолжающийся на улице бой, с арбалетом в руке он в наклонку метнулся к соседним развалинам домов, стоящих вплотную друг к другу, и пролез в разбитое окно, давным-давно очищенное от осколков стекла. Коротко выдохнув, помог Рами проскользнуть следом, пока зрение привыкало к темноте. «Если получится пройти через эти дома, не вылезая на улицу», — прошептал Канте, — «то мы сможем подобраться к карете твоей сестры с обратной стороны», — Рами кивнул и указал вглубь строения. Такие домохозяйства обычно имеют общий внутренний дворик. Через него выйдет быстрее добраться до дома, ближайшего к Алии. «Ладно!» Канте направился через полуразрушенное строение. Верхний уровень частично обрушился, образовав завал из балок, досок и битого камня. Из-под ног у них разбегались крысы и прочая пищащая нечисть. К лицам и одежде липла паутина. В помещении резко пахло гнилью и застарелой мочой. Канта оглянулся посмотреть, как там Рами. Местный принц не выказывал ни колебаний, ни брезгливости, пробираясь через подобную грязь. На лице его застыла маска отчаянной решимости. Рами схватил жирную крысу за хвост и отшвырнул ее прочь, даже не поморщившись. Канте все больше нравился этот малый. Теперь он был полон решимости укрепить их дружбу, если они выживут». Вместе они пробрались в кухню с низкой крышей и почерневшим отца же каменным очагом в углу. Дальняя дверь криво повисла на единственной петле, пропуская чуть больше света. Выглянув в щель, можно было увидеть садик на заднем дворе, заросший сорной травой, чертополохом и колючками. Каменное кольцо, заросшее решайником, отмечало старый колодец. «Держись поближе, вон, к той стенке!» — предупредил Канте. «На случай, если кто-нибудь на втором этаже наблюдает за этой стороной дома!» Рамин нырнул вслед за Канта во двор, тоже прижавшись к стене. Пока они осторожно продвигались вперед, его друг готовил свои клинки, перекидывая их между пальцами. Наверное, проверял их вес, разминал суставы, или, может, это был просто такой способ развеять нервозность. В любом случае серебряные ножи казалось появлялись и исчезали словно сами по себе. Пробираясь сквозь сорняки и ступая по разбитой черепице с крыши, они наконец добрались до строения ближайшего карете Алии. Канта коротко глянул на раме, получив подтверждающий кивок. Да, пройти через этот дом будет лучше всего. Канта первым протиснулся в приоткрытую дверь, сделал вдох, чтобы успокоиться, и дождался, пока глаза вновь не привыкнут к полумраку. До них доносились отголоски битвы снаружи, крики, приказы, лязг стали. «Пошли!» — настойчиво произнес Рами. Канта продолжил осмотр кухни, в которой они оказались. По крайней мере, этот дом оказался в несколько лучшем состоянии. Второй этаж оставался нетронутым. Канта миновал лестницу, ведущую наверх, но уши в поисках каких-либо признаков притаившихся наверху людей, но боевые действия снаружи усложняли эту задачу. Пригнувшись пониже, он вышел в большую комнату в передней части здания. Повсюду валялась сломанная мебель, кучка пепла и частично сгоревшие поленья наводили на мысль, что кто-то когда-то использовал это место для ночлега, спасаясь от холода. Рами схватил его за плечо, тихонько шикнув, и указал наверх. Между стропилами завивалась тонкая струйка пыли, просачиваясь сквозь доски пола наверху. «Там кто-то есть». Канте проклинал себя за то, что сосредоточился на полу, на этих кучках пепла. Он осторожно сдвинулся на пару шагов в сторону, приближаясь к неровному пролому в потолке. В то время как пол верхнего этажа в основном был цел, один его угол полностью обвалился. Канте различил там наверху едва заметное мерцающее свечение, проявившееся лишь тогда, когда кто-то сместился в направлении пролома. «Нас там услышали?» Канта прижал приклад своего арбалета к плечу. Короткая стрела уже была на месте, тетива туго натянута. Приблизившись к дыре, он вскинул оружие к глазу, тщательно прицеливаясь. Наклонил голову ровно настолько, чтобы бросить взгляд на рами, желая, чтобы его друг чуть отступил назад, и тут застыл. За спиной рами на пороге кухни шевельнулась какая-то тень. Кто-то бесшумно спустился по задней лестнице, чтобы подобраться к ним сзади. В темноте сверкнул меч. И тут засада. Наверное, дело было в потрясенном взгляде Канте, но Рами моментально отреагировал, двигаясь с быстротой атакующей змеи. Его друг опустил плечо и, казалось, даже не оглянувшись, махнул рукой за спину. В воздухе сверкнуло серебро, слетевшее с кончиков пальцев. Маленький клинок вонзился мужчине прямо в горло. Крик прозвучал скорее сдавленным бульканьем, и нож почти сразу же заставил противника окончательно умолкнуть. Было достаточно тихо, чтобы Канта услышал топот сапог над головой. Он резко обернулся, когда в дыру спрыгнула фигура в широко распахнутом плаще и с мечом в руке. Канта, который все еще держал арбалет у щеки, нажал на спусковой крючок, крепко сжимая свое оружие, поскольку тугой заедающий спуск угрожал сбить его с прицела. Стрела, пронзило левый глаз нежданного противника еще до того, как тот оказался на полу. Ноги подогнулись под ним, стукнувшись коленями о пол, а за ними последовало и тело. Рами присоединился к Канте, который достал из колчана еще одну стрелу и вставил ее на место, туго натянув тетиву арбалета. Они некоторое время смотрели во все стороны, но больше никто не появлялся. «Похоже, это были все», — прошептал Канте. Промчавшись через оставшуюся часть комнаты, они добрались до частично заколоченного окна и заглянули за сломанную доску. Задняя часть опрокинутой кареты Аалии лежала перед ними, как на ладони. Сколько уцелело ее защитников, сказать было трудно. Единственной, кто оставался на виду, была та гибкая телохранительница Аалии, которая все еще выплясывала на булыжниках, сражаясь сразу с двумя противниками. Груда тел вокруг нее заметно выросла, но из левого плеча у нее торчал оперенный конец стрелы, а по лицу текла кровь, причем не только чужая. Еще один из налетчиков бросился через улицу, чтобы присоединиться к драке. Эта женщина не смогла бы долго продержаться. Без посторонней помощи. Канта навел арбалет на брешь в досках, прицелился, затаив дыхание, и выстрелил. Стрела угодила в намеченную цель. Голова бегущего откинулась назад, увлекая за собой тело. Он рухнул навзничь. Раметем временем переместился к двери. Та была перевязана веревкой, но со временем конопля превратилась в труху. Клашинский принц врезался плечом в дверь, выскочил на улицу и быстро укрылся за опрокинутой каретой, совершенно невредимой, вероятно, из-за густеющего дыма и того факта, что они уже разобрались с двумя противниками наверху. Канта последовал за ним, неловко возясь со своим арбалетом и нащупывая еще одну стрелу. Выскочив на улицу, он заметил брошенный лук, видимо, брошенный здесь, когда взорвалась первая боевая повозка. В нескольких шагах от него среди россыпи стрел лежал кожаный колчан. Канта улыбнулся этой маленькой удачей, не зная, какого бога благодарить, и отшвырнул арбалет в сторону, радуясь, что избавился от него. «А ну его в задницу!» Подобрал лук, собрал стрелы обратно в колчан. Три штуки зажал между пальцами. Выпрямился. Рами кивнул ему, а затем обогнул фургон, готовый прийти на помощь телохранительнице. Канте последовал за ним по пятам, накладывая первую стрелу на тетиву и все еще держа две другие между пальцами. Их внезапное появление из-за фургона застало всех врасплох. Рами быстро расправился с одним из противников телохранительницы. Канта снял другого. Вместе они прикрыли с фланга в женщину, которая, тяжело дыша, отступила на шаг. Еще больше нападавших бросились вперед, но Канта уже переместил запястье, чтобы заложить вторую стрелу на тетиву, натянул ее и выстрелил. После чего моментально зарядил и выпустил оставшуюся в пальцах стрелу. Обе угодили точно в цель, упали еще две фигуры. Рами рядом с ним крутился и выгибался, рассыпая в воздухе смертоносное серебро последовали крики, высоко в воздух брызнула кровь, упало еще больше тел. Канта уже полез в колчан, висящую у него на плече, зажал между пальцев еще три стрелы и выдернул их. Но прежде чем успел приладить первую из них на место, к его лицу метнулась рука, затянутая в толстую кожу. Короткая арбалетная стрела звякнула о сталь, срикошетив от маленького щита, пристегнутого к предплечью телохранительницы. Она скакнула вперед, готовая прикрыть их обоих. Канте сосредоточился на лучниках в окнах. Рами укладывал на землю тех, что были вооружены мечами. Битва продолжалась, казалось, целую вечность. Канта поймал себя на том, что уже задыхается и вытер пот со лба. Пальцы у него болели, плечи жгло как огнем. Порывшись в своем колчании, он обнаружил, что тот пуст, у Рами тоже закончились ножи, и ему пришлось подхватить с булыжника в кривой меч. Кант рискнул бросить взгляд на своего друга и прочел в его глазах страх, подтверждающий его собственные опасения. «Мы не сможем победить». И тут всеобщее внимание привлек громкий треск слева. Лошади вставали на дыбы и фыркали, вскидывая бронированные головы. Мимо второй кареты промчался боевой фургон. Прежде чем это произошло, Канта увидел, как пратик запрыгнул на его крышу со второй кареты. В каждой руке Чаен держал по топору. Судя по всему, ему удалось освободить экипаж от груза мертвых лошадей и, наконец, убрать его с дороги. Бронированный боевой фургон с грохотом приближался к опрокинутой карете принцессы. Лучники в нем стреляли во все стороны, оттесняя нападавших. Огромная повозка под стук копыт резко остановилась. Сбоку ее открылась дверца, за которой обнаружилась обитая сталью кабина, упрятанная под открытой боевой палубой. При виде подкрепления рами повернулся к опрокинутому экипажу. Аллея скорчилась где-то глубоко под ним. Несколько ее чайен, привязанных пристроились рядом с ней. Остальные были вроде мертвые, прикрыв просветленную розу собственными телами. На помощь Рами пришел Канта. Он помог уцелевшим Чаоенам подняться и двинуться с места, в то время как Рами освободил свою сестру от мертвых. Они поспешили к фургону, где солдаты затащили их внутрь. Канта протянул было руку, чтобы помочь Али подняться в кабину. Она оттолкнула его, глядя куда-то мимо его плеча, как будто он не был достоин даже ее взгляда. «Не прикасайся ко мне!» — буквально выплюнула принцесса по-холиндийски, явно все это время умея говорить на его языке. Канта даже отпрянул. Рами поморщился и помог сестре забраться в фургон. Пропуская следом Канта, он виновато пожал плечами. Она очень напугана. Принц поймал на себе пристальный взгляд Алии, прежде чем та отвернулась. На лице у нее отражался вовсе не страх. Он легко узнал это выражение лица. «Ненависть». Кантов вздохнул и полез следом за ней, в меру сил принимая свою судьбу. И в этот момент возле самого его уха свиснула шальная арбалетная стрела, достаточно близко, чтобы сбрить несколько прядок волос. Он нырнул в сторону и посмотрел туда, откуда стреляли. На улице появилась какая-то новая фигура. Стоящий там мужчина опустил свое оружие и бесстрашно выпрямился во весь рост, открыв солнечному свету свое смуглое лицо. Его сильные черты, твердую челюсть, широкие скулы можно было бы счесть красивыми, особенно яркие фиалковые глаза, редкие и столь ценимые среди клашенцев. Единственным изъяном был шрам, который тянулся от брови к щеке и пересекал белую краску над левым глазом. Пристальный взгляд мужчины был устремлен на канте. Выражение лица его тоже было легко прочесть. Опять ненависть. Фигура подняла руку и резко опустила ее. По этому сигналу атака закончилась. Свист стрел и щелканье арбалетов смолкали. Противники разбегались во все стороны, растворяясь в тенях. Мужчина, явно главарь, повернулся и не спеша последовал за остальными. Давай быстрей, поторопил Рами, протягивая Канта руку. Ухватившись за своего друга, тот позволил затащить себя внутрь фургона. Рами подвел его к скамейке. Канта тяжело опустился на нее, измученный во всех смыслах этого слова. Закрыл глаза, представляя себе ту фигуру на улице. И только тут вспомнил одну деталь. Когда Алия оттолкнула его руку, она смотрела мимо плеча Канте, в ту же сторону. Тогда он думал, что она слишком пренебрежительно относится к нему, чтобы счесть его достойным своего взгляда. Но, судя по всему, Алия тоже заметила предводителя налетчиков на улице. Канте покачал головой, слишком ошеломленный, чтобы все это как следует осмыслить наверняка он знал лишь одно, представив себе выражение лиц, которыми обменялись Алией и мужчина со шрамом и смирившись с неизбежным. «Похоже, я делаю то, что у меня получается лучше всего», он громко вздохнул. «Наживаю себе еще больше врагов».